Глава 21. 13 сентября 1192 года от Рождества Христова. Порт Акры. «Господин Виталий?» Ко мне подошел один из капитанов и смущенно спросил. «А что грузят на галеры?» «Землю!» Кратко ответил я, не собираясь вступать в дискуссии. У каждого из них была индульгенция с моей подписью. И вступать в полемику я больше ни с кем не собирался» четко осознавая, что мне нужен собственный корабль и преданные войны, чтобы в будущем подобного не происходило. «Все три галеры будут загружены землей?» — уточнил он. «Все верно, господин Марко». «То есть вы это знаете, и вас не обманывают арабы?» «Я даже скажу вам больше, господин Марко. За эту землю я заплатил тысячу динаров, поэтому точно знаю, что грузят на корабли». Ничего не понимающий, он вернулся к двум другим капитанам, которых явно его ответы не обрадовали. Вечером, когда погрузка была практически закончена, прибыл оруженосец Ричарда, который, вызвав меня, тихо передал, что через 4 часа они отходят. Сунув ему целый динар, я поблагодарил и попросил передать, что все в силе. И правда, спустя указанное время шесть галер-генуэзцев отчалили от гавани. К этому времени мы загрузили последнюю тонну земли и медленно тронулись за ними, идя словно привязанные. Дойдя до Кипра за двое суток, Мы еще три дня ждали окончания пышных празднеств, которые Гелузиньян устроил королю Ричарду. И поздней ночью, когда все спали кроме меня и ночной вахты, на борт поднялись пять фигур, закутанных в плащи. Король Ричард в одеждах простого рыцаря приподнял капюшон, чтобы показаться мне. Поселил я его в одной из четырех маленьких кают, которые были на огромной галере. Одну занимал капитан, вторую я с Роксаной. Причем она спала на полу ввиду крайней стесненности. Третью же занял король с чужим пажом, поскольку своего отправил с переодетом в королевские одежды вассалом. И последнюю, самую большую из четырех кают, заняли его сопровождающие со своими оруженосцами. Ранним утром, когда туман над островом еще не рассеялся, мы отправились в обратную дорогу, зная, что караван фальшивого короля тронется в путь только завтра. Кутаясь в плащ, я стоял рядом с капитаном, который язычно отдавал команды гребцам, разгоняющим тяжело груженную галеру а также матросам, ставящим парус, чтобы ветер помог их товарищам. «Господин Виталий, капитан внезапно нагнулся ко мне. Кажется, я узнал одного из наших пассажиров. Господин Марко, я сурово посмотрел на него. Чем меньше вы смотрите на пассажиров и распускаете по этому поводу язык, тем длиннее и богаче будет ваша жизнь. И если кто-то из команды проявит похожую наблюдательность, сообщите им об этом тоже. Не знаю, что он там себе надумал» но с этого дня все мои просьбы исполнялись мгновенно и без раздумий. А в глазах капитана я видел радость сопричастности к какой-то великой тайне. Причем ему вовсе не нужно было знать, о чем она. Главное, ощутить себя сопричастным к чему-то запретному. Так что он и команда упорно делали вид, что на корабле, кроме меня, больше никого нет. Что, конечно же, всех устраивало. И больше всего моих пассажиров, вынужденных большую часть сидеть в маленьких каютах и лишь ночью выходить на палубу. Король так вообще, видимо, узнав что-то на острове из того, что его ожидало в Европе, с таким упорством взялся за мое обучение, что я едва не стонал от наслаждения. Когда сам полководец объясняет тебе ход боя, схематично изображенный на бумаге, давая комментарии всем своим действиям и поступкам, лучшего и желать нельзя. 5 октября 1192 года от Рождества Христова. Венеция. Господин Марко. «Сообщите, пожалуйста, сеньора Франческо, что я прибуду к нему с визитом завтра поутру», попросил я капитана, когда на берег вытащили мои вещи, а носильщики при свете факелов погрузили их на грузовую лодку. Для остальных пассажиров, кутующихся в глубокие плащи с капюшонами, взяли другую. Я специально подождал в море несколько часов, чтобы мы прибыли глубокой ночью, так как только инкогнито короля обеспечивала нашу безопасность. Руки и ноги слегка поддрагивали от волнения» когда мы свернули с Гранд-канала в нужное ответвление, ведущее к нашему дворцу. На пристани нас уже ждала мама, отец и дядя Джованни. Витале! Витале! Мама увидела махающего ей рукой меня и едва не вступила в нетерпение на колышущуюся у причала воду. Едва лодка уткнулась в каменные ступеньки, я, конечно же, бросился ей в объятия. Она плакала, но мне пришлось прервать поток за ней поскольку нас ждали люди в лодке позади. «Привет, отец!» Я обнял его. «Поздравляю». «Спасибо, сын». Он тепло мне улыбнулся, показав глазами на толпу, стоящую позади меня. «Дворец на осадном положении. Никого не впускать и не выпускать». Принялся распоряжаться я. «Утроить количество солдат. За продуктами выпускать только начальника стражи и его сопровождение. Их утром ко мне на инструктаж». Мама посмотрела на меня ошарашенным взглядом, затем повернулась к мужу. Тот, усмехнувшись, спокойно сказал охране и слугам позади. «Чего встали? Не слышали приказ?» Под беготню и топот потревоженных людей, занимающих свои места по боевому расписанию, мы вошли внутрь. «Наших гостей расположите в отдельных комнатах. Сеньору Лео самые лучшие апартаменты», продолжал командовать я. Из-под капюшона одного из самых высоких людей послышалось раздраженное ворчание. «Да, и кровать застелите так, чтобы позавидовал сам император», прикрикнул я на слуг. Почему-то за время этой поездки мне понравилось дергать льва за усы прекрасно осознавая, что он ничего не может мне сделать посреди моря на моей галере. Маленькая месть за его прошлое поведение. Он ничего маленьких обижать. Из-под капюшона раздался раздраженный голос, обращенный к отцу. «У вас всегда так, господин Анрико. Ребенок строит всех? Не пробовали лечить его, например, хорошей поркой?» Отец весело рассмеялся. «Ой, сеньор Лево, это вы еще и половины не видели того, на что он способен». С едва слышимым ворчанием короля увели слуги, показывая его комнаты. Следом я отправил Роксану, чтобы только она прислуживала Ричарду и больше никто не видел его лица. Строго ей приказал всех любопытствующих отгонять веником от двери, и девушка кивнув, бросилась выполнять распоряжение. Когда мы остались вчетвером, я изогнул бровь, показывая пальцем на дядю Джованни. «При нем я не буду разговаривать. Он меня предал». Дядя открыл было рот, но под взглядом отца нахмурился и ушел, с силой хлопнув дверью. Среди всего этого устроенного мной хаоса одна мама стояла с открытым ртом, не понимающей, переводя взгляд то на меня, то на отца. «Может хоть кто-то из вас объяснить, что происходит в моем собственном доме?» Закипая, спросила она. Сеньор Лео? Серьезно? Ничего лучше не мог придумать?» Отец покачал головой. Мама тут же посмотрела на него. «Энрико!» «Этот...» Тот пожевал губы, пытаясь подобрать нужное слово. «Нехороший ребенок!» «Не нашел ничего лучше, чем притащить к нам в дом Ричарда I, короля Англии, которого ты, дорогая, наверное, лучше знаешь под именем Ричард Львиное Сердце». Мама улыбнулась и рассмеялась, думая, что мы ее разыгрываем, но, видя наши серьезные лица, а отца так и вообще нахмуренная, посерьезнела. «Король? Король ричард Львиное Сердце в моем доме?» Она переводила взгляд с одного мужчины на другого, убеждаясь, что это не сон. Она даже ущипнула себя за руку, вскрикнув от боли. «Но он же... Про него же... Епископ!» Залепетала она, поняв, какую проблему я с собой привез в дом. Отец тяжело вздохнул. «Придется тебе, дорогая, на какое-то время сказаться больной. Да и мне тоже. Поэтому и объявили такие беспрецедентные меры безопасности во дворце. Он повернулся ко мне. «И что ты там дальше себе напланировал?» «Что говорят в церквях?» Спросил я. Все еще хуже, чем ты думаешь, — подтвердил он мои опасения. Его ждет арест, поездка к императору и суд. Как можно наказать короля? Меня всегда интересовал этот вопрос. Деньги, земли, тюремное заключение пожал он плечами. Выбор хоть и не сильно велик, но он есть. А, да, завтра поутру мне нужно к сеньору Франческо, — вспомнил я. Так что я лично буду здоров, а то не поверят, что я больной бегаю по городу. Чего мы еще не знаем? Отец нахмурился. «Джованни говорил про какую-то землю, которую ты собрался вести вместо товаров». «Я и привез», — отмахнулся я. «Но не беспокойся. Раз дядя меня предал, я не буду вешать эту проблему на вас. Это моя сделка с домом Бадаэр». «Смотри сам». Он облегченно вздохнул. «Но все равно расскажешь мне, зачем тебе понадобилась земля». «Ладно, я отдыхать. Завтра предстоит тяжелый день. Рад видеть вас обоих». Я послал воздушный поцелуй, направляясь к лестнице. «Встретили, называется сына после года разлуки», всплеснула руками мама. «Кстати, хорошо, что вы оба завтра дома. Я вам подарки привез», вспомнил я, возвращаясь и крича в дверной проем. «Так что по сундукам не шарится, а то больше ничего не привезу». Беспокойный ребенок ушел, а родители переглянулись. «Мне почему-то внезапно захотелось уехать в наше загородное поместье». Энрико взял жену за руку и не выходить оттуда, пока он дома. Графиня рассмеялась, но быстро стала серьезной. «Энрико, король! Я даже не знаю, как принимать у себя венценосных особ. А если ему у нас не понравится? А если он разозлится на плохой прием?» «Дорогая, поверь, ему сейчас точно будет не до этого», заверил ее опытный политик. «Завтра поговорю с сыном. Нужно быстрее отправить Ричарда подальше от нас. Не хватало еще навлечь на Венецию такие силы, против которых мы простая травинка на ветру. Утром, прежде чем убежать по делам, я был пойман отцом, с которым состоялся серьезный разговор. Мы пришли к пониманию, что никто не должен знать, кто находится у нас в доме, а также как можно быстрее убрать из города Ричарда, поскольку за ним сейчас устроена такая охота, что не пожелаешь и врагу. В церквях проповедуют, что он предатель, заключивший невыгодный христианский мир с сарацинами. Дворяне большей части Европы недовольны тем, что крестовый поход ничем не закончился. Денег, земель и славы не приобретено. И это не говоря о том, что короля Франции так застращали тайными ассасинами на службе короля Ричарда, который по его приказу убивает по ночам людей, что тот даже в туалет стал ходить только с вооруженной охраной. Заглянув после разговора к королю, я застал его еще более мрачным, чем вчера, поскольку отец с ним успел переговорить объяснив политическую ситуацию. Предупредив Ричарда, чтобы он был готов к прогулке после обеда, надев платье одного из моих дядьев, я отправился к дворцу семьи Бадаэр, прихватив с собой подарки. Нужно было прикрыть капитанов, доверившихся мне, пока сеньор Франческо не велел закопать их в землю вверх ногами, предварительно заставив съесть составленные мной расписки. По слухам, крутившимся вокруг его особы, это было самое простое наказание для тех, кто посмел его расстроить.